Глава 21. И почти так же быстро, как Иден когда-то приехала в Англию, она ее покинула. В понедельник Сьюзан, Питер, Беа и Томми вернулись из Лондона. Беату первой завезли домой. Томми помчался к дверям. Ему не терпелось рассказать обо всех удивительных вещах, которые он видел в Лондоне. «Я видел Биг Бен», – воскликнул он. «О них правду говорят. Часы огромные. Он рассказывал все новые и новые истории, Иден слушала и улыбалась, задавала много вопросов, пока, наконец, утомившись от самой поездки и рассказов о ней, Томи пошел наверх, чтобы поиграть в игрушки. Иден спросила мать, нужно ли ей помочь приготовить чай. Когда они оказались на кухне, Иден заплакала. Он приходил мам в пятницу вечером, когда мы с Джеймсом вернулись из ресторана. Роберт был здесь. промолвила Иден сквозь слезы. Сьюзан подняла бровь, но ничего не сказала. «Я попросила его уйти, а он не послушался», продолжила Иден. «Поэтому ушел Джеймс, а я впустила Роберта в дом. И все было просто ужасно. Я в такой растерянности и не хочу причинять Джеймсу боль. А еще я не представляю, что мне делать со своей жизнью. Еще раз повторяю, я все испортила». Ладно. Во-первых, ты не все испортила. Сделай глубокий вдох. Конечно, ведь Роберт сюда заявился. Мягко стала успокаивать ее Сьюзан. Иден опешила, широко открыла глаза, и у нее отвисла челюсть. «Ты на чьей стороне?» — почти закричала она. «На твоей, Иден, на твоей. Но ты была помолвлена с мужчиной. Могла бы хотя бы ему перезвонить. Он лжец и мерзавец, и он тебе...» поперёк горла, но очевидно, что ему нужно было тебя увидеть или хотя бы с тобой поговорить. Последовала долгая пауза, но потом Иден тихо проговорила: "Думаю, ты права. Я могла бы избежать неприятностей, если бы хоть раз ему позвонила". Она слегка улыбнулась. "И что же ты ему сказала?", спросила Сьюзен. "Сказала, что всё кончено". "И ты говорила серьёзно?" Иден ответила не сразу, а ее глаза снова наполнились слезами. «Мам, что мне делать?» Она чувствовала себя ребенком, а не взрослой женщиной. Мать медленно помотала головой. «Солнышко, боюсь, только ты можешь ответить на этот вопрос». Она крепко обняла дочь. Иден вытерла глаза рукавом. «Я все испортила, но я понимаю, что ты права». Никто не скажет мне, что делать и что мне нужно, чтобы все встало на свои места. Ни Роберт, ни Джеймс, ни миссис Уэлш, ни даже духи с того света. И как бы не трудно было в это поверить, ни моя мама, сказала она, улыбнувшись Сьюзан. Я сама попала в эту ситуацию, и только я могу из нее выбраться. Пора мне стать взрослой девочкой и привести свою жизнь в порядок. Сьюзан обняла Иден. Я так тобой горжусь. У тебя был трудный год. Но ты права. Ты можешь все решить сама. Можешь. Я знаю, солнышко. Но... А что с Томми? Задумалась Иден. Да уж, хороший вопрос. Как думаешь, вы с Питером могли бы немного присмотреть за ним и Велли? Спросила Иден. Я знаю, что о многом прошу. Вам обоим, конечно, не хочется, чтобы в доме поселился маленький ребенок. и, естественно, я завтра поговорю с Дженнифер из соцслужбы. Но, может, ты сможешь хоть ненадолго, даже не знаю. Возможно, я вернусь, но могу и не вернуться. А если я решу остаться в Штатах, то приеду на время, чтобы поговорить с Томи и помочь ему устроиться. Но могла бы ты присмотреть за ним, пока ему не найдут приемную семью? Чтобы его не отправили в приют? Или до тех пор... пока я не пойму, какого чёрта я делаю со своей жизнью. В общем, ненадолго. Что ж, я должна поговорить с Питером. Немного подумав, ответила Сьюзан. А ты должна узнать, разрешат ли нам социальные службы. Но да, я присмотрю за Томми. Если Питер на это не подпишется, я его пойму. И тогда я смогу остаться здесь с Томми на некоторое время». Питер – самый благородный и добросердечный мужчина из всех, кого я встречала. И если я вообще успела его узнать, он воспримет все это как приключение. Она ласково улыбнулась Иден. Но ты должна будешь разобраться со своими проблемами как можно скорее. Ты не можешь надолго передать свои обязанности окружающим. Пора встретиться лицом к лицу с последствиями своих ошибок, солнышко. Знаю. Иден крепко обняла мать. «Я знаю». Через несколько дней Иден уже сидела в салоне самолета. Она вылетела рано утром и, из-за разницы во времени, прилетела в Нью-Йорк почти в тот же час. Она вышла в зал аэропорта и была шокирована. Она испытала почти физический дискомфорт. Машины сигналили, все толкались, на лицах застыло выражение мрачной решимости. Иден почувствовала себя безнадежно одинокой. Казалось, что ей здесь не место. Но она жила здесь 20 лет, поэтому знала, что к чему. Такси довезло ее до дома. Она постояла на тротуаре, глядя на красивое серое каменное здание начала 20 века. Она сдала квартиру на осенний семестр, но на весну сдавать не стала, поскольку в то время думала... что побег в Англию после двух часов раздумий окажется не такой уж хорошей идеей. Она полагала, что захочет вернуться в Штаты к Рождеству, но ошибалась. Она втащила чемодан по лестнице, провернула знакомый ключ в знакомом замке и вошла. На нее нахлынули неожиданные эмоции, словно впервые она вернулась на место преступления или туда, где ей причинили боль. Она уезжала из квартиры с разбитым сердцем, потерянная и рассерженная. Теперь же она стояла на пороге, оглядывалась, и ей было грустно. Грустно от того, что она оставила здесь, и от того, что теряла там, в Англии. Но, по крайней мере, у нее было место, где она могла осмыслить, какого черта она делает со своей жизнью. Весь день она провела, пытаясь справиться с джетлагом, а потом позвонила старому другу Бобу с исторического факультета, и они договорились пообедать вместе. Они встретились в их любимом суши-ресторане «Азия» в верхнем Вестсайде. Они обнялись, и, скрестив ноги, сели на бамбуковые маты, расстеленные на полу, за низкий столик в японском стиле. «Как я рад тебя видеть!» – сказал Боб. «Выглядишь великолепно! Подтянутая, здоровая и, как бы сказать, «Звучит как клише, но ты словно вся светишься». «Правда?» – удивилась она, а затем подумала и добавила. «Знаешь, я чувствую себя великолепно. На самом деле я даже сейчас счастливее, чем была когда-либо прежде, или, по крайней мере, счастливее, чем была здесь. А теперь...» «Что ж, мне нужно кое-что для себя прояснить». «Тогда я, пожалуй, начну». У меня для тебя новости. Хотел позвонить тебе на этой неделе, но я очень рад сказать тебе это лично. Иден, факультет не хочет с тобой расставаться. Мы готовы предложить тебе профессорскую должность на постоянной основе. Он уставился на нее с широкой улыбкой, словно ожидал, что она закричит от восторга. Но Иден выглядела растерянной и ничего не сказала. Наконец Боб спросил. Иден. «Что случилось? Ты так долго мечтала об этой должности. Ты добивалась ее двадцать лет. Профессор в штате Нью-Йоркского университета. Это джекпот. Что происходит?» «Не знаю», — ответила она честно. «Во-первых, спасибо. Боже, это так мило. Со стороны университета и я польщена. Просто не могу поверить, но...» «Ого!» «Ладно, это еще одна большая проблема в той куче...» которую мне предстоит решить». «Проблема? Как ты можешь отказаться?» – удивленно посмотрел на нее Боб. «Ты хоть знаешь, как много блестящих преподавателей убить готовы за такую возможность? Это не угроза. Просто я имею в виду, что это важно, Иден. Знаю, Роберт сделал тебе больно. И понимаю, что ты расстроена. В последние несколько месяцев тебе было хорошо в Англии, но это же Нью-Йоркский университет. Это твоя карьера. Такое предложение изменит всю твою жизнь, Иден. Ты не можешь отказаться и поехать в Англию, чтобы заваривать травяные чаи в деревне. Иден задумалась. Знаю, что не могу, проговорила она с грустью в голосе и нахмурилась. Хотя... Погоди-ка. Кто сказал, что не могу? Она помотала головой. Слушай, Боб, я же здесь. «Я в Нью-Йорке. Мне нужно столько всего решить. Это потрясающее и невероятно лесное предложение. Я даже в каком-то смысле не могу поверить, что ты мне его сделал. Просто дай мне собраться с мыслями, ладно? Мне нужно все обдумать. Обещаю, что скоро отвечу. Уверена, факультет захочет узнать, что именно. Просто дай мне перевести дух». «Справедливо», – кивнул Боб. Но, судя по разочарованию, написанному на его лице, это явно была не та реакция, которой он ожидал. Что бы там ни было, они насладились ужином давние друзья, которые решили наверстать общение, упущенное за много месяцев разлуки. Иден скольз упомянула о Джеймсе она и сама не знала почему. Каким-то образом, она чувствовала, что не хочет, чтобы люди слишком многое узнали до того, как она сама поймет, что происходит в ее жизни. На следующее утро Иден смотрела в окно на моросящий дождь, на спешащие такси, энергию и суету Нью-Йорка и вспоминала о том, что все таки когда-то любила этот город. Она набрала номер. «Офис Роберта Найджела», – ответила женщина на другом конце. «Добрый день, а Роберт на месте?» – спросила Иден. «Подождите, пожалуйста». Проговорила женщина, и трубку сняли на другом аппарате. Роберт Найджел слушает. От звука его голоса у нее ненадолго замерло сердце. Но она поняла, что это скорее от нервов, чем от любви. «Привет, Роберт. Это я». Последовала долгая пауза. «Ого! Иден! Я совершенно не ожидал твоего звонка посреди рабочего дня. Ты как? Ты где?» «У меня все хорошо, спасибо. Я в Нью-Йорке. Хотела узнать, можем ли мы встретиться. Сейчас? Если честно, я убегаю навстречу через 10 минут, но...» «Нет, не сейчас», — перебила она его. «Просто в ближайшее время. Может, на этих выходных? Прогуляемся или что-то в этом роде? Если, конечно, снова не пойдет дождь». «Иден, я так по тебе скучал», — признался он. «Так что насчет субботы?» Она не обратила внимания на его слова. «У входа в центральный парк в десять утра. Звучит отлично, с удовольствием. И, Иден, так приятно снова тебя услышать. Я рад, что ты вернулась». Иден не знала, что он имел в виду под словом «вернулась». В Нью-Йорк, к нему, но спрашивать она не стала. «Отлично, тогда увидимся, пока», – произнесла она. следующие дни Иден подолгу гуляла и ходила на пробежки. По центральному парку, по Вестсайской тропе и вдоль Гудзона, по набережной Истривер, по Соха и Виладж, по всему городу. С каждым днем она все больше чувствовала себя здесь как дома и с удивлением обнаруживала, что она счастлива. Казалось, что даже после всего случившегося, ее растерянности, бегства из Англии, разлуки с Джеймсом, Она была счастлива в Нью-Йорке. Это ее озадачивало, а порой выматывало и расстраивало, но все же делала счастливой. Каждый день она проходила по много километров, встречая город как старого знакомого, а может и старого друга. Гуляя, она размышляла, думала о коттедже, предложении стать профессором, о Роберте и Джеймсе и снова о Джеймсе. Взвешивала все «за» и «против». Роберт или Джеймс. С кем она хочет быть? Или ни с тем, и ни с другим? И где она хочет жить? Дни проходили за днями. Она гуляла, сидела в кафе или лежала на диване под пледом и думала о том, что город стал другим. Она иначе его ощущала. Даже друзья немного изменились. Она заговорила со знакомым продавцом торгового фургона, И даже он показался ей другим. Она и сама изменилась. И вдруг, сидя на лавочке возле Музея искусств Метрополитен, в один момент она все поняла. Ей открылась истина. Она была счастлива в Нью-Йорке только потому, что не собиралась в нем остаться. Дело было не в том, с кем она хотела быть, с Робертом или с Джеймсом. И даже не в том, Хотела она жить в Нью-Йорке или в бартон Хит, читать лекции перед большой аудиторией или разносить банки с лекарственными чаями и писать книги. Дело было в том, что каким-то образом за несколько месяцев, проведенных в Англии, она снова научилась быть счастливой. И это не имело никакого отношения ни к людям, ни к местам. Счастье было в ней самой. Его не мог дать ей никто посторонний. а значит, и отобрать никто не мог, и это осознание сделало ее свободной. Она оглядывалась вокруг, удивленная, что никто не заметил снизошедшего на нее озарения. Иден поняла, что поехала в Англию не для того, чтобы найти любовь или свое призвание. Она приехала туда, чтобы найти себя. И ей не нужно было сто раз обдумывать, что нужно сделать теперь, когда она нашла счастье внутри себя, то место, где она была спокойна, непоколебима. Ей открылись все ответы на ее вопросы. Место ее знания было внутри нее, в ее сердце. И, наконец-то, она поняла, чего хочет.